Глава тридцать восьмая. Я снова тонул. На этот раз не только в воде, но и в океане боли. Опять сражался за свою жизнь. Жидкость потоками низвергалась мне на лицо и раздробленную ступню, вызывая волны мучительной боли. Очень скоро это стало единственным, что я осознавал. Голова была откинута назад, вода текла в горло, вызывая бесконечные рвотные спазмы. Грудь вздымалась, легкие вопили о помощи, тело обмякло. Ужас вытеснил все разумные мысли, загнав меня в угол. Я попытался снова считать, но через пятьдесят семь секунд сбился. Казалось, весь этот кошмар длится уже очень долго. С завязанными глазами я совершал путешествие к последней звезде во Вселенной. Дальше была пустота. Сплошная тьма, лишенная формы очертаний. Я знал, что враги нанесли мне непоправимый урон, изранив не только тело, но и душу. Где-то в уголке памяти возникли обрывки воспоминаний. Шептун говорил, что если мне выпадут невыносимые страдания, я должен покончить с ними. Доползи до винтовки и в голову выстрели, чтоб пред Богом достойно предстать, как солдат. Но особая жестокость происходящего заключалась в том, что мои мучители контролировали количество жидкости. Я даже не мог открыть рот и быстро утонуть, наполнив водой легкие. Меня лишили этой последней милости — добровольно уйти из жизни. Они бесконечно продлевали мои страдания, оставляя у двери в никуда, но не давая в нее войти. Сарацин взглянул на часы. Американец выдержал уже сто двадцать пять секунд. Дольше, чем любой известный ему человек. Намного больше, чем он мог предположить. Этот шпион приближался к отметке, установленной храбрым халидом шейхом Мохаммедом, великим воином, последователем единственного истинного бога, непревзойденным знатоком священного Корана. «Теперь-то он заговорит, наконец!» — Сарацин сделал знак албанцам. Я ощутил, что струи воды уже не текут по голове. Бандиты вытащили меня из ванны и сдернули с лица отвратительное полотенце. Я весь трясся, совершенно утратив контроль над собственным телом и в какой-то мере над разумом тоже. Этот ужас был почти физическим ощущением. Страх в моей жизни всегда проявлялся каким-то конкретным образом. Говорить я не мог. Возвратившись из бездны, я испытывал жуткую боль в ноге и чувствовал, что погружаюсь в какое-то блаженное забытье. Но сарацин сильно ударил меня в сломанную скулу и всплеск адреналина вернул меня в сознание. Раздвинув веки, он заглянул мне в зрачки, желая узнать, много ли осталось во мне жизни. Другой рукой стал щупать шею, пока не нашел артерию. Он проверил, бьется ли еще сердце. Отступив, посмотрел на пленника. Я хватал воздух ртом, пытаясь справиться с сотрясавшей меня дрожью и болью в ноге. — Кто вы такой? — спросил он так тихо. что только я мог его слышать. Увидев интерес замешательства на его лице, я приободрился. В нашем эпическом противоборстве характеров я погибал, но выигрывал. — Ваше имя! — настаивал он. Я едва заметно покачал головой. — Отдай его мне! — попросил Николаидис, которому явно не терпелось рассчитаться со мной. — Нет! — ответил Сарацин. — Ты просто убьешь его, и мы ничего не узнаем. «У нас есть еще несколько часов». «Так мы дождемся, что кто-нибудь на яхте заинтересуется руинами и выйдет полюбоваться на них», — сказал старик. «Тогда отгони катер за скалы, так, чтобы никто его не увидел», — велел ему сарацин. Грек колебался. Он не привык, чтобы ему приказывали. «Иди», — сказал сарацин. «Мы и так уже потеряли много времени». Старый бык злобно взглянул на него, но все же подчинился. Повернувшись к албанцам, Грек приказал им помочь ему. Все трое исчезли в широком проходе. Сарацин взглянул на меня. Я лежал, привалившись к ванне, все еще привязанной к доске. Запястья распухли, стальные наручники врезались в плоть, и пальцы из-за отсутствия кровотока стали белыми, как мрамор. Он ткнул в мою разбитую ногу носком туфли. Я поморщился от боли. Затем Сарацин проделал это еще раз уже сильнее, и я, не сдержавшись, закричал. «Дальше будет еще хуже», — тихо пообещал он. Староцин поднял ногу, чтобы ударить полишенной кожи плоти, но не успел. Из темноты бокового прохода раздался голос. Женщина яростно кричала что-то по-арабски.